Я жил тогда в Одессе пыльной. Там долго ясны небеса, Там хлопотливо торг обильный Свои подъемлет паруса, Там все Европой дышит, веет. Все блещет югом и пестреет разнообразностью живой. Язык Италии золотой звучит по улице веселой, Где ходит гордый славянин, француз, испанец, армянин, И грек, и молдаван тяжелый, и сын египетской земли, Корсар в отставке морали. Одессу звучными стихами наш друг Туманский описал, Но он пристрастными глазами в то время на нее взирал. Приехав, он прямым поэтом пошел бродить своим лорнетом один над морем и потом очаровательным пером сады одесские прославил. Все хорошо, но дело в том, что степь нагая там кругом. кое где недавний труд заставил молодые ветви в знойный день давать насильственную тень. А где бишь мой рассказ несвязанный? В Одессе пыльный, я сказал. Я мог сказать, в Одессе грязный, и тут бы право не солгал. В году, недель 5-6 Одесса, по воле бурного зевеса, Потоплена, запружена, в густой грязи погружена. Все дома на Оршин загрязнут, лишь на ходулях пешеход по улице дерзает вброд. Кареты, люди тонут, вязнут, И в дрожках вол рога склоня Сменяет хилого коня. Но уж дробит каменье молот, И скоро звонкой мостовой Покроется спасенный город, Как будто кованный броней. Однако всей Одессе влажный Еще есть недостаток важный. Чего бы вы думали? Воды! Потребны тяжкие труды. Что ж, это небольшое горе, Особенно, когда вино Беспошлины привезено. Но солнце южное, но море! Чего ж вам более, друзья? Благословенные края! Бывала пушка, заревая, Лишь только грянет с корабля, С крутого берега сбегая, Уж к морю отправляюсь я потом за трубкой раскаленной, водой соленой оживленной, как мусульман в своем раю с восточной гущей кофе пью. Иду гулять, уж благосклонный открыт казино, чашек звон там раздается, на балкон маркёр выходит полусонный с метлой в руках, и у крыльца уже сошлись два купца.